Гуга выругался, но через пару секунд сменил тон «извини, что сорвался». Ерунда. А Делаэрт, несмотря на то, что занимал второй по значимости в Ордене пост, вел себя вежливо, как старый, но при этом молодой друг Рика. Официально Бомбардо был всего лишь лейтенантом, однако считался в гвардии кем-то вроде дядьки и обладал неприлекаемым авторитетом среди чудов.